Глава 16 Именно колодец помог Вергилию Джонсу принять окончательное решение. Но прежде чем он достиг этой точки, он сломал все веточки, какие только смог найти. Когда он ломал очередную веточку, он бросал половинки в колодец. Вот как он убеждал себя. Николас Дегл, конечно, не мог знать, что взлетающий орел встретит старого Вергилия. Хруп? Эрго! Николас Дегл мог послать индейца на остров просто для проверки, чтобы посмотреть, крепки ли еще воздвигнуты им врата. Хруп, это значит, что он вскоре появится и сам. Хруп, а если Николас Дегл вернется, жизнь на острове станет просто невыносимой. С тех пор, как Дегл был изгнан с острова, его главный враг после Гримуса это Вергили Джонс. Хруп? Если Николас Дегл не вернется, жизнь все равно вряд ли станет лучше. Эффект распространяется. Долора совершила пробные вылазки немного выше по склону и хорошо это почувствовала. Это только эффект накроет их маленькую хижину. Здесь будет точно так же, как в К, Для Долора уж точно. Хруп. О чем наверняка знал Николас Дегл, и о чем взлетающий орел не знает, по крайней мере пока, так это о том, что именно взлетающий орел, стремясь к тому, к чему он стремится, и будучи тем, кто он есть, может сделать с островом что он, по всей вероятности, сделает. «Хруп!» Так что сидеть на месте, сложа руки, резона нет. «Хруп!» Остается Долорес. Снова взбираться на гору, она ни за что не согласится. Но если он решит, в конце концов, выйти вместе с взлетающим орлом, и это будет бесповоротное решение, то сможет объяснить это тем, что он поступает так для блага Долорес. «Хруп!» Но если Дагл все-таки появится, а его не будет в хижине, что тогда? Хватит ли у Долора сил противостоять Деглу? Вергилий Джонс задумался об этом на мгновение и решил, что если он уйдет, ему придется поверить, что Долорес справится. Хруп. Решающий вопрос. Будет ли от него, истерзанного предыдущим опытом пребывания в различных измерениях, толк как от проводника? Ответ мог быть только один. Довольно мрачный. Он вынужден надеяться на лучшее. Хруп. Другой вопрос, тоже не немаловажный. Сможет ли он управлять действиями взлетающего орла, чтобы осуществить свой план? И снова ответ был уклончивым. Все зависело от того, как взлетающий орел перенесет встречу с тем, что ждет их на горе. Хруп. И потом, есть ли у него выбор? Действие эффекта ширится. Подземные толчки, пусть пока и незначительные, становятся все чаще. Одним словом, остров обречен, и ждать конца осталось недолго. Хруп. Именно в этот миг колодец помог ему собраться с мыслями. Вергилий Джонс бросил половинки очередной веточки в дыру и поразился внезапно бросившемуся ему в глаза сходству между колодцем и островом. Все то же, идея, которая так и не дала ожидаемых плодов. Мог некто отказаться от своих трудов, бросить все на полпути, как сам он отгородился от жизни острова, или это была попытка спасти его? Или, возможно, наоборот, некто согласился все уничтожить, как поступает сейчас он, пытаясь наполнить веточками сухой колодец и сравнять его с землей? Подобно взлетающему орлу, который предпочел восхождение покою, подобно Долоресу Тул, которая прошлой ночью решила открыть ему свою любовь, вместо того, чтобы продолжать играть в молчанку, Вергилий Джонс выбрал действие, а не затянувшееся бездействие. Потому что кто-то должен был сделать это, как курица должна была пасть под ножом взлетающего орла, как Долорес должна была открыться, как колодец был здесь для того, чтобы его засыпали. «В конце концов, человек делает то, что должен», — сказал он себе. Поднялся с травы, надел котелок и моргнул. Взлетающий орел прибежал как раз тогда, когда Вергилий Джонс сломал последнюю веточку и бросил ее в колодец. Вергилий Джонс собрался с духом и сказал... «Мистер Орел, вы по-прежнему хотите подняться на гору?» Взлетающий Орел остановился и несколько секунд переводил дух. «Да», — ответил он и хотел что-то добавить, но Вергилий опередил его. «В таком случае прошу позволения быть вашим проводником». Известие это так ошеломило взлетающего Орла, что некоторое время он не мог выговорить ни слова. «Миссис Утул», — объявила наконец, — «по-моему, она нездорова». Долорес Утул все еще сидела в сундуке, когда Вергилий вошел в хижину. Вошел один, как посоветовал ему взлетающий Орел. Увидев возлюбленного, миссис Утул с криком радости вскочила на ноги. — Вергилий! — воскликнула она. — Я так испугалась! — Ничего-ничего, Долорес! — беспомощно произнес мистер Джонс, чувствуя себя ужасным обманщиком. Миссис Утул выбралась из сундука, подошла к Вергилию и замерла беззащитная, как шимпанзе. «Все останется, как было, так ведь, Вергилий?» — спросила она. Вергилий Джонс закрыл глаза. Да, «Долорес», — сказал он, — «постарайся понять меня. Я должен идти на гору вместе с мистером Орлом. Должен!» «Ах, чудесно!» — воскликнула в ответ она, хлопая в ладоши. «Я знала, что все будет хорошо». Вергилий Джонс посмотрел на нее. «Долорес», — повторил он, — «ты слышала, что я сказал? Завтра утром мы уходим! Уходим на гору!» «Да, конечно!» — отозвалась она. «Завтра утром. Завтра утром мы спустимся на берег, как обычно, и я отнесу твое кресло. Неуклюжие и ты мой, Вергилий, любовь моя!» «О, Господи!» — сказал Вергилий Джонс. «Вашей вины здесь нет!» — выйдя во двор, сказал он взлетающему орлу. «Пожалуйста, не казните себя! Это я во всем виноват! Это мой крест!» «Вам нужно остаться с ней!» — отозвался взлетающий орел. «Нет», — ответил мистер Джонс. «Если вас это устраивает, мы выйдем завтра утром». «Но почему, мистер Джонс?» — спросил взлетающий орел. «Почему вы выбираете идти со мной?» «Дареному коню в зубы не смотрят, мой дорогой друг», — ответил мистер Джонс и криво улыбнулся. «Вы знаете латынь?» «Нет», — признался взлетающий орел. «Или несколько слов». «Темираданас эддон ферентес», — объявил мистер Джонс. «Поняли?» «Нет», — ответил взлетающий орел. «Может, это и к лучшему», — ответил мистер Вергили Джонс. «Если мы хотим быть друзьями».